18 августа. Родился Антонио Сальери в 1750 году. Антонио Заели. 18 августа 1750 года в Венеции родился Антонио Сальери. Композитор с самой злосчастной репутацией за всю историю мировой симфонической музыки, если не считать Александра Лакшина, которого сам Шостакович называл гением и который был уже в XX веке обвинен в доносительстве, как доказал его сын Облыжно. Но если музыка Лакшина при всем ее бесспорном величии действительно адский ад, то гармонические Возвышенные сочинения Сальери, лишенные намека на страсти роковые, никак не позволяют предположить в нем преступника. Помню, как в школе юного журналиста, нынешний «Богослов», а тогда студент журфака Сергей Кровец, на чьи лекции по истории русской литературы с любопытством захаживали и преподаватели, прямо спросил меня на зачете, «Вот вы разбираете Моцарта и Сальери». «А музыку Сальери слышали?» «Слышал», — ответил я. Ее, в самом деле, часто крутили по радио. Что-то было в ее пафосе соответственное позднему застою, избыточное, пограничное. «И что?» — спросил Кровец. «Мог отравить Моцарта человек, сочинявший такую музыку?» «По-моему, запросто», — сказал я. Кровец покачал головой, но зачет поставил. С тех пор мое отношение к позднесоветской власти несколько переменилось, прежде всего потому, что я увидел постсоветскую. И стиль Сальери вызывает у меня более теплые чувства, в особенности венецианская симфония. Многократно и убедительно доказано, что Сальери никого не травил, что единственный намек на это высказал он сам в предсмертном помрачении духа, страдая, видимо, болезнью Альцгеймера, и что Моцарт, скорее всего, погиб от эндокардита, который 200 лет спустя диагностировали с трудом. Но нас интересует сейчас не это, и даже не бесспорные музыкальные достоинства самого Сальери. Большие музыканты, видимо, обречены на мрачную мифологизацию их вполне тривиальных биографий. Про упомянутого Шостаковича, например, рассказывает такое, что уши вянут, про припадки бешенства Бетховена, Мании Малера и Оргии самого Моцарта не шепчутся только ленивые, а про Чайковского, который дорог нам не только этим, я вообще молчу. Самый свежий пример — скандал вокруг Михаила Плетнева, слава богу, утихающий. Еще Толстой сетовал, что из всех искусств музыка менее всего связана с моралью, потому что всегда непонятно, чего она хочет и куда зовет. Впоследствии эту мысль в заводном апельсине развил Бёрджус, сам недурной музыкант, заставивший своего Алекса устраивать вакханалию чудовищного насилия под классическую музыку. Уже в наше время Фазиль Искандер, с его даром четко формулировать, заметил, что вера в Бога и музыкальный слух одинаково мало зависят от этики. Композитор в глазах благодарного человечества — нечто вроде темного мага, вызывающего силы, которые и ему самому не до конца понятны, и наделять его экзотическими пороками для массового сознания куда естественнее, чем приписывать отравление писателю или скульптору. Именно поэтому миф о том, что Бомарше кого-то отравил, а Микеланджело распял, благополучно умерли, а легенда о Сальере, типично русская и особенно модная у нас, держится по сей день пали многие мифы, окружавшие короткую таинственную жизнь Моцарта. Известно, например, что его «Черный человек» никакой не масон-отравитель и не призрак, боже упаси, а банальный графоман фон Вальзак Штупах, покупавший у него реквием, чтобы выдать его за свой. Но выдуманная Пушкиным неотразимая убедительная легенда продолжает морочить публику. «Ведь это такой русский!» Такой глубоко национальный штамп. Вот светлый гений, творящий без усилий, как бы левой ногой, гуляк праздный. А вот мрачный труженик, который музыку разъял, как труп, который берет усердием, а по-русски говоря, попою. И, разумеется, светлого нашего гения он без особенных угрызений травит». Этим объясняются и все наши русские несчастья, потому что уж такой мы вдохновенный мацартианский народ. Нам все дается без труда, мы в рай въезжаем на печи, нам ползучий кропотливый труд мерзок, а по бокам нашей столбовой дороги стоят безблагодатные труженики Сальери и, зная, сходят ядом, последним даром своей изоры. Это русский миф, жертвами которого стали все трое. Моцарт, Сальери и Пушкин. Потому что ничего более далекого от смысла пушкинской трагедии нельзя вообразить. Миф о светлых гениях, творящих без помарок и первенствующих без труда, опровергается черновиками Пушкина и титаническими трудами Моцарта, проводившего за инструментом и над партитурами куда больше времени, чем во всех пресловутых застольях и будуарах. Отношение Пушкина к зависти было вовсе не столь негативным, как представляется неглубоким толкователем. «Зависть — сестра соревнования, следственно, хорошего роду», сказано в его записной книжке. Он сам не стыдился белой зависти к Грибоедову, скажем. Что греха таить в отзывах на горе от ума, предназначавшихся только друзьям, отзыв к этой зависти вполне уважительный, несомненен. Да и нет ничего дурного в том, чтобы завидовать таланту. Это признак адекватной оценки. не способны на зависть только люди, превыше всего уверенные в собственных совершенствах. А наше все, при безусловном самоуважении, к таковым не относилось. Любой, кому есть куда расти, завидует тем, кто уже дорос. И это один из мощнейших стимулов к совершенствованию. Нам долго еще предстоит реабилитировать зависть, доказывая, что к сельеризму она не имеет никакого отношения. Сельеризм же, против которого направлена пушкинская трагедия, состоит совсем в ином. Это попытка подыскать низменным чувством высокопарные и торжественные оправдания. Право, не было бы ничего дурного в том, чтобы завидовать Моцарту. Он сам наверняка завидовал тем, кто меньше болел и больше нравился женщинам. Низменность вообще не в том, чтобы завидовать, ибо в основе зависти лежит трезвое осознание чужого масштаба, редкая и прекрасная добродетель. Низменность в том, чтобы человека за его талант ненавидеть, чтобы мечтать о его смерти и унижении и подводить под все это теоретическую базу. Он пьяница. Он безумец, гуляк праздный. Тут люди сидят, работают, алгебры и гармонию поверяют. А этот раз, раз, и какая глубина, какая смелость и какая стройность. Он компрометирует искусство. Он дискредитирует высокое звание Творца. У него убеждения неправильные и манеры какие. И мы его за это сейчас будем немножко травить. Версия о том, что Сальери и сам собирается травиться, основывается на реплике «Ты выпил без меня?» и обосновывается специалистами весьма достойными «Вацура», «Сурат». Думаю, что сами они, будучи хорошими людьми, приписывают герою чрезчур высокие мотивации. Сальеризм — это попытка обосновать собственную злобу красивыми соображениями, прислонить ее к морали или патриотизму. Объявить гения аморальным, поверхностным, дурно воспитанным, чтобы свести с ним счеты на этом основании, а не потому, что он просто лучше умеет сочинять. Пушкин от этого сольеризма натерпелся больше, чем от женской ветрености или собственного дурного характера. Рискнем сказать, что в основе отношения Николая I к первому национальному поэту лежал тот же сольеризм. Царь, разумеется, не мог признаться прямо, что ревнует к пушкинской славе, к его бесспорной духовной власти и влиянию на умы. Оттого он и выработал сам для себя грязноватый миф о пушкинской безнравственности. Его привезли ко мне, покрытого язвами от дурной болезни, недостатки государственного мышления и отсутствия вкуса. Он даже позволял себе давать ему эстетические советы, рекомендуя переделать Годунова в роман наподобие Вальтер Скотта. Уж он-то случись ему лучше знал бы, в какой форме написать историю Дмитрия. Если бы мы чаще и честней называли вещи своими именами, жизнь наша, ей Бог, была бы чище и достойней. Но мы до сих пор стесняемся слова «зависть». Мы предпочитаем утверждать, что сживаем такого-то сосвету за непатриотичность, за сомнительные связи, за грубость, заносчивость, неуважение к вертикалям и суверенитету. Мы вечно заняты поиском компромата на талант, вместо того, чтобы прямо, честно и уважительно сказать «Завидуем тебе, брат! Ты лучше нас!» А исторической Сальери, конечно, ни в чем не виноват. У него стопроцентное алиби – Он считал себя композитором ничуть не хуже Моцарта.